Глаза мальчика наполнились слезами, но тут возмутился Амброзин. "Нет!" воскликнул он. "Наше дело не может кончиться вот таким образом. Пророчество говорит чистую правду, я в этом абсолютно уверен. Мы должны остаться здесь любой ценой". Ливия переглянулась с Аврелием, потом повернулась к старому наставнику. "Ты должен посмотреть в лицо фактам", сказала девушка. "Ты должен осознать печальную реальность". перед которым мы очутились. Если мы останемся здесь, мы все погибнем, и он погибнет вместе с нами. Потом Ливия обернулась к остальным. Ты, Ватрен, что думаешь обо всем этом? Думаю, ты права. И нет смысла сопротивляться очевидному. Надо просто отправить мальчика и его воспитателя в безопасное место. А мы сумеем постоять за себя. Аросий, Деметр... Оба молчаки в нуле. Потиатр? Огромный Феоб как-то растерянно огляделся по сторонам, как будто не в силах поверить, что их страшное и прекрасное приключение подходит к концу, что эта большая семья, единственная семья, какая только у него была в жизни, вот-вот развалится. Он опустил голову, чтобы скрыть выступившие на глазах слёзы, и остальные восприняли его жест как знак одобрения. Ну что ж, тогда можно считать всё решено, сделал вывод Ливье. А теперь давайте постараемся отдохнуть. Каждому из нас завтра утром предстоит отправиться в трудный путь, независимо от того, какое направление мы выберем. Кустинин встал, чтобы отправиться домой. "Помните", сказал он. "На старом римском причале на рассвете. Надеюсь, отдых поможет вам принять правильное решение". Он взял лошадь за уздечку. "Подожди", остановил его Аврелий. Он поднялся на стену и снял знамя. Щадятельно совернув стандарт, он протянул его Кустенину. "Сохрани это, его нельзя оставлять на поругание". Кустенин взял знамя, вскочил в седло и помчался к городу. Амбразин печально наблюдал за церемонией, потом положил руку на плечо Ромула и привлёк мальчика к себе, словно желая защитить его от холода, поднимавшегося из глубины сердца. Аврелий ушёл в сторону, борясь с переполнявшими его чувствами, и Ливия пошла следом за ним. Она нашла легионера в тени, под лестницей, вевшей на сторожевую галерею стены, и горячо поцеловала его в губы. Бессмысленно бороться с неизбежным. Судьба сама всё решила за нас. Она не позволяет нам выйти за определённые границы. Давай вернёмся в Италию. Мы найдём корабль, который довезёт нас до Средиземноморья. Мы можем поехать в Венецию. Аврелий, повер головы девушки, посмотрел на Ромула и закусил губы. Ромула сидел рядом с Амбразином, и старик крепко обнимал мальчика, укрыв своим плащом. «Может быть, все еще встретимся с ними? Кто знает?» Сказала Ливия, отвечая на собственные мысли. «Сет примум виверра. Жизнь решает сама. Ты согласен?» И Ливия крепко обняла Аврелия. Орелиш отнёлся. Ты ведь сама не веришь тому, что говоришь, а? Разве ты не понимаешь, что я люблю этого мальчика словно родного сына, которого у меня никогда не было? Разве ты не понимаешь, что для меня вернуться в свою лагуну всё равно что погрузиться в море пламени, пламени угасшей памяти, пламени стыда. Оставь <свеческая> меня одного, прошу. Просто оставь меня одного. Мливия, всхлипнув, ушла и спряталась где-то в крепости. Аврелий снова поднялся на бастион и встал возле одной из сторожевых башен, прислонившись к ней спиной. Ночь стояла тихая и ясная, по весеннему тёплая, но сердце Аврелия сжимал холод отчаяния. Ему хотелось вовсе не существовать на этом свете, никогда не рождаться. Долго-долго стоял легионер на бастионе, погружённый в свои мысли. Уже и луна поднялась над склонами горы Бадон, по серебрив долину. Вдруг кто-то прикоснулся к руке Аврелия. Он вздрогнув, увидев перед собой Амбразина. Как он сумел подняться по скрипучей деревянной лестнице, не издав ни звука? Аврелий оглянулся по сторонам, словно ожидая, что где-то поблизости затаился призрак. Амбразин. Что тебе нужно? Идём со мной, время пришло. Куда? Искать нашу правду? Аврелий покачал головой. Нет, оставь меня одного. Нам завтра предстоит долгий путь. Амбразин потянул легионера за плащ. Ты пойдёшь со мной и немедленно. Аврелий неохотно отошёл от башни. Хорошо, пусть так, но потом ты оставишь меня в покое. Амбразин спустился со стены и вышел из крепости, быстрым шагом направившись к огромному круглому камню, возле которого стояли четыре монолита, на фоне лунного света похожие на молчаливых великанов. Дойдя до камня, Амбразин жестом приказал Аврелию сесть на него. Легионер повиновался, словно его подталкивала какая-то невидимая сила. Старый друид налил в чашку какой-то жидкости и протянул Аврелию. «Выпей», — коротко сказал он. «Что это такое?» — удивленно спросил Аврели. «Дорога в ад, если ты к этому готов». Аврелий посмотрел в глаза старика, в его расширенные зрачки. И ему показалось, будто его затягивает в тёмный водоворот. Он механическим жестом протянул руку, взял чашку и одним глотком выпил всё её содержимое. Амброзин положил руку на голову Аврелия. Его пальцы показались легионеру острыми когтями, пронзившими кожу и череп. Он закричал от острой, невыносимой боли, но это было похоже на крик во сне. Он открывал рот, но наружу не вырывалось ни единого звука, а боль оставалась внутри, словно лев в клетке, рвущийся на свободу. Потом пальцы погрузились в его мозг. И голос друида прогремел. «Впусти меня! Впусти меня!» Голос громыхал, шипел, визжал. И этот голос отыскал некий путь, и ум Аврелия взорвался в опле агонии. А потом Ледянер, задыхаясь, упал на камень и застыл как мёртвый. Очнулся он в незнакомом месте, окружённый непроницаемой тьмой и неуверенно огляделся по сторонам, пытаясь найти что-нибудь такое, что вернуло бы его к реальности. Он видел тёмные очертания осаждённого города, вдоль стен огни походных лагерей. Пылающие метеоры прорезали небо со свистящим шурохом. Но эти звуки и приглушённые далёкие голоса колебались, вибрировали, как в ночном кошмаре. Где я? спросила Врели. Голос друида ответил откуда-то сзади. В своём прошлом. В Аквеле. Это невозможно, возразил легионер. Это невозможно. Теперь он различил вдалеке чёрный силуэт какого-то полуразрушенного акведука. между колоннами и арками то возникал, то гас свет. Голос Мердина Амброзина зазвучал снова. Смотри, там кто-то есть. Стоило Аврелию услышать эти слова, как его зрение прояснилось и обострилось. Он стал видеть, как, наче наиптица, ищущая жертву, да, какая-то фигура двигалась под акведуком. Человек, державший в руке фонарь, миновал второй пролёт арок. Он внезапно обернулся, и луч фонаря упал на его лицо. "Это ты", произнёс голос за спиной Аврелия. Аврелию показалось, что его вдруг подхватил вихрь, закружив, как сухой лист. "Да, это был он сам. На том развалившемся акведуке это он держал фонарь. И он услышал донёсшийся из темноты голос, хорошо знакомый ему, поразивший его. "Ты принёс золото?" И из ночи выскочило лицо. Вульфила. «Все, что у меня нашлось», — ответил Аврелий и протянул Варвару кошелек. Варвар взвесил его на ладони. «Это не то, о чем мы договаривались, но все равно я его возьму. Мои родители. Где они? Мы же договорились». Вульфила бросил на легионера бесстрастный взгляд. На его каменном лице не было написано никаких чувств.